Сейчас. Вот только отвечу своему другу профессору Табори. Послушайте, Шалгу, запротестовал профессор, всему есть предел. Нет, не всему, возразил старый детектив. Целый ряд философов считает что, например, Вселенная беспредельна. Так же, как и ваше нахальство, раздраженно сказала Бланка, вставая. — Вы дослушаете меня или нет? — возвысил голос Шалгу. — Со мною вы позволяете себе любые, самые мерзкие шутки. — А когда дело касается вас, вы сразу утрачиваете чувство юмора. — О каких шутках вы говорите, дядя Оскар? — переспросил Казмир. О телефонных. Каких — Каких? — не поняла Бланка. — Простите, но какое отношение все это имеет ко мне? — настаивал Хубер. Этого я еще не знаю, но и вам будет интересно послушать. Вдруг мы все вместе посмеемся над одной забавной шуткой. А смех, поверьте, стоящее дело. Вчера вечером кто-то звонит мне по телефону, говорит по-французски, называется Пьером Мутии. Назначает мне свидание на десять вечера в Шиофоке, обещает показать убийцу Меннеля. Хорошая шутка, не правда ли? Но какое отношение к этой шутке имеем мы? Спросил профессор Табори. Такое, что этот француз звонил из вашего дома по вашему аппарату. «Ну, разве не стыдно так шутить над старым человеком?» — воскликнул Шалгу. «Откуда вы эту взяли, настаивал Казмер. «Ерунда!» — воскликнул Хубер. «Вы, Казмер, сами инженер, и знаете, что невозможно установить, откуда, с какого номера вам звонят». «Это вы так думаете?» — возразил Шалгу. А у меня есть такой аппарат, который позволяет и это делать. Особенно если такие шутки предвидеть заранее. Вы подслушиваете наши телефонные разговоры, возмутился профессор Табори. И что же? Вы поехали в Шиофолк? спросил Казмер. Поехал но не в Шиофок, а в солгал старый детектив. — Вас пригласили в Шиофок. Вы же поехали в Фюрет, — недоуменно переспросил Казмир. — Да, потому что догадался, кто мне звонил, — пояснил Шалго. Профессор Табори принужденно хмыкнул. — Ну, слава богу. Хоть Фюрт съездил, и то ладно. — Съездил. Но предварительно, на всякий случай, вынул из Мерседеса прерыватель. — Око за око. Просто взрослые дяди пошутили друг над другом, — заметила Лиза. — Ведь верно. — Послушайте шалгу заговорила остановившись перед ним Бланка, продолжавшая все это время нервно расхаживать по комнате. «Чего вы от нас хотите? Чего? Недовольна ли? Мне это все уже порядком надоело!» «Дорогая Бланка», — по-матерински ласково проговорила Лиза, «неужели вы не видите, что шалга намеренно дразнит вас?» Но почему? Это у него такой способ. Он хочет, чтобы преступник сам разоблачил себя. Преступник? Переспросил профессор Табори.